«Вождь!» – прошептал бой, и мистер Левер увидел направляющегося к нему толстого старика в одеянии из домотканной материи и мятой шляпе-котелке. Путь ему освещал мужчина с факелом. Следом его люди несли шесть мисок с рисом, одну с пальмовым маслом, две с мясом. «Еда для носильщиков!» – объяснил бой, и мистеру Леверу пришлось встать, улыбнуться, Кивнуть и постараться объяснить без слов, что он очень признателен, еда превосходная, и утром вождь получит от него достойный подарок. Поначалу мистера Левера мутило даже от запаха снеди. «Спроси его», — велел он бою, — «не видел ли он белого человека в этих местах? Спроси его, не рыл ли белый человек землю, черт!» — вырвалось у мистера Левера, И его лысина и ладони покрылись липким потом. «Спроси, не видел ли он Дэвидсона?» «Дэвидсона?» «Ты знаешь, о ком я. Белого человека, которого я ищу». «Белого человека?» «А иначе что мне тут делать, а?» «Белого человека. Разумеется, белого человека. Я приехал сюда не для того, чтобы поправить здоровье». Стоявшая поблизости корова фыркнула и потерлась рогами о стену хижины. Между мистером Левером и вождем пробежали две козы и перевернули миски с мясом. Никто не огорчился, а кусочки мяса, валявшиеся в пыли и навозе, вновь положили в миски.